Глава восьмая После ужина Лариса проводила меня в комнату и сказала, что уже сегодня-завтра у меня появится соседка. Прием адептов будет продолжаться еще неделю, потом будет торжественный обед с ректором в самом большом зале Академии, а потом начнутся занятия. А чем заниматься сейчас? Знакомься с Академией, получи учебники, Узнай, где аудитория. Некоторые преподаватели читают вводные лекции в главном корпусе. Просто когда Академия зовет к себе искры, все магистры заняты приемом и прохождением испытаний». «Искры? О, это очень красивая легенда!» Лариса бухнулась на свободную кровать и принялась рассказывать. «Сотни тысяч лет назад...» У мира Элиссарры был мир-близнец. Его название давно забылось, потому что этот мир погиб в полубитвы могучих волшебников. Сила магического удара была такова, что обломки мира-близнеца разлетелись по вселенной вместе с частицами самих враждующих магов. лыриса перевела дыхание, а я замерла, вслушиваясь в ее голос. «Какая красивая сказка!» И жестокая, как все подобные истории. И теперь Элиссарра пытается собрать эти частицы обратно. Академию называют сердцем Эльсарры. Раз в год она накапливает достаточно сил, чтобы открыть порталы и притянуть к себе тех, в ком есть искры Ильсары. То есть магия, сообразила я, но ну, почему тогда не притягивает всех магов из нашего мира? Они там точно есть, потому что не все маги — порождение близнеца Элисары, — пожала плечами ведьма. Но те, кто сюда попадают, точно имеют магию, сродную с магией Академии, потому и проходят испытания. — А если не проходят? — полюбопытствовала я, припоминая тыквенные пироги. — Возвращаются обратно, — вздохнула Лариса и призналась. Я получила письмо в один день с женихом, только он не прошел испытания. Поначалу писал мне, раз в семестр преподаватели помогают отправлять письмо близким и получить ответ, а потом прислал приглашение на свадьбу с моей соседкой. Я тихо ахнула. «Да пустяки!» — отмахнулась ведьма. «Я, конечно, расстроилась, но магистр Илана...» Сказала, что настоящая ведьма умеет показать чужую неправоту. Тут Лариса лукаво улыбнулась, и мне стало интересно, как же она наказала жениха-изменщика. «Я отправила им чудесный подарок», — еще шире улыбнулась ведьма. «Корзину цветов с добрыми пожеланиями и два вышитых пояса. Две недели старалась, все руки исколола». И в чем подвох, не выдержала я. Пояса заговоренные, усмехнулась Лариса. На что? Я затаила дыхание и чуть разочаровалась. Неужели эта веселая, интересная девушка применила свою магию, чтобы сделать что-то плохое? На верность, лучезарно улыбнулась ведьма. На верность? Не понимаю. Весь подарок был наполнен добрыми пожеланиями невести, а пояса заговорены именно на верность. Если Ирвин пожелает гульнуть от своей женушки, у него ничего не получится. Впрочем, и у нее тоже. А, -а, а понимаешь, он ведь на ней женился не по любви. Девушка стала серьезной, А потому что она его любила, и у нее была хорошая приданная. Возможно, он думал, что будет гулять, даже заключив выгодный брак. Но я положила в корзинку записку для невесты и рассказала, как зачарованы пояса. Уверена, она уговорила его примерить подарок, а большего и не нужно. «Ух ты!» — я восхитилась. «Вот это и есть настоящая ведьмовская месть!» — лукаво усмехнулась Лариса. Так мне магистр Илана объяснила. «А теперь все, Ложись спать. Завтра я к тебе забегу, отведу на завтрак. Потом погуляем, покажу тебе наши достопримечательности». С этими словами старшекурсница ушла, а я принялась убирать с постели свой новый гардероб и письменные принадлежности. Бумага была привычной, желтоватой. В тетрадях обнаружились полоски, и клеточки непонятно для чего. А вот перо порадовало. Оно оставляло ровные линии, и, кажется, его не нужно было макать в чернильницу. Разложив свои богатства, я зевнула, сходила умылась, почистила зубы, натянула ночную сорочку и легла в постель, удивляясь всему тому, что со мной случилось. Интересно, а там, в моем мире, кто-нибудь меня потерял?